Глава 30. И ещё не доходя до нужного места, между деревьев мы заметили красновато-оранжевое свечение, точно огненный всполох. Там пожар? Ректор ускорил шаг. Я же ощутила знакомый жар в теле. Он разбегался от груди к конечностям, покалывая и усиливаясь. Кажется, это арка, проговорила я, пытаясь выровнять дыхание. Неужели активировалась В голосе Блыкита, который тоже был с нами, слышался восторг. И оказалась права. Уже знакомые мне символы на арке вновь горели огнём, и свет от них, нестерпимо яркий, освещал всё вокруг. Сам же проход был застлан полупрозрачной золотистой пеленой. Курсанты и преподаватели тоже собрались здесь, встревоженные и озадаченные. При нашем появлении они расступились, пропуская нас вперёд. Что случилось? — просил ректор Террегварта. Орк оказался единственным, кто осмелился подойти к Арке близко, и теперь изучал ее, рассматривая символы. Он развел руками. — Карк его пойми, Вилли, и ты тут, — он заметил Беккета. — Привет, Хуко. Его губ на миг коснулась улыбка. — Давно не виделись. Забежал вот по делам к Итану, а тут у вас такое. Я все ждала, что от близости к Арке меня опять скрутит, охватит огнем или нечто подобное. Однако, кроме жара, ничего со мной не происходило, даже голова не кружилась. "Пусть Бинк и Колин срасскажут", заговорил Фред. Оба друга, Лео и Гадрелл, стояли неподалёку, находясь в явной прострации. "Бинк, Колин, подойдите", позвал Мадейра. "Вы видели, что произошло? Лео вчера получил письмо от матери о том, что дата казни его отца уже назначена на следующий выходной день", начал Колин взволнованно. Он совсем впал в уныние, не хотел даже идти на праздник, но мы его уговорили. А там бой. Он опрокинул на Лео Графин с пуншем, возможно, случайно, но этого было достаточно, чтобы понятно, гадрель полез к немудрацам. Перебил его ректор нетерпеливо. Их выгнали из зала. Что было дальше ближе к делу? Мы их никак не могли разнять. Потом они вообще решили устроить дуэль и для этого пошли в глубь сада. «Остановились здесь, на поляне», — продолжал рассказывать Бинг. Но с магией не заладилось, и они вновь схватились в рукопашную. В результате оба упали на землю. И в этот момент с аркой стало происходить вот это. Парень показал на огненные знаки. Только Лео с Буой этого не заметили. Они катались по земле, случайно приблизились к арке и... Его голос задрожал. «Исчезли в ней». Тхуко Гвард с озабоченным видом обошел арку по кругу и сообщил. «С другой стороны та же картина». В этот момент из леса вышли профессор Лоуд и профессор Ив. «Дальше в лесу тоже никого», — сказал Лоуд. «Мы спустились до самого мыса». «Мы проверяли версию. Не оказались ли они по ту сторону и просто ушли дальше», — пояснил нам Тхуко. «Похоже, они провалились в открывшийся проход». Блэкет, не скрывая любопытства, тоже подошел ближе. «Они попали в мир фениксов?» — спросила я. «Возможно. Очень даже возможно». Он задумчиво почесал подбородок. «Трудно сказать». «И что с ними будет?» «Мало хорошего». «Как бы их появление не расценили как вторжение, их могут принять за охотников. А значит, встреча будет горячей. Но в худшем значении этого слова». «Что же делать?» «Мне стало тревожно за ребят. Может, стоит попутаться». «Отправиться за ними и вытащить их?» — предложил ректор. «Раньше, чем их обнаружат с той стороны». «Тхук, а ты со мной?» «Конечно». Орк, который к арке был ближе всех, поднес руку к проходу и сразу отпрянул. «Ох ты ж, горячо! Будто металл раскалённый». Итан Мадейра попытался повторить это, но безуспешно. Жар он стерпел, но ладонь его наткнулась на преграду. «Да тут стена. Похоже, доступ успели закрыть». предположил Блэкетт. Можно мне? Я протясила с мимо мужчин и тоже протянула руку к проходу. Никакого раскалённого металла, никакой преграды. Рука легко прошла сквозь пелену, и всё, что я испытала это лёгкое и тёплое покалывание на коже. Этого следовало ожидать, сказал Блэкетт. Портал почувствовал свою. Тогда за Алеой и Патриком пойду я, сказала присутствующим. Нет. — мгновенно отозвался ректор. «Да», — упрямо ответила я. «Кроме меня этого никто не сможет сделать. Вы же видите. А если со мной ничего не случится? Обещаю», — мягко добавила я. «Вилли, что скажешь?» Ректор повернулся к другу. «Я согласен, старый Грант», — сказал тот. «Если кто и может помочь пропавшим, так только она. Но ты же сам говорил, что она еще не до конца приняла сущность». что она не может контролировать свои силы. Но её единственный пропускает портал. Я скоро вернусь, тихо проговорила я. Бросила прощальный взгляд на ректора и пока он не успел ничего предпринять, сделала шаг в пелену. Было ли мне на самом деле страшно? Да, и даже очень. Я не знала, что меня там ждёт, и так уж ли был прав Уильям Лейкет, утверждая, что мне там ничего не грозит? А вдруг я не смогу не спасти ребят? Не сама выбраться оттуда. Страх липкой струйкой потёк по спине, когда я обнаружила, что меня окружает густой туман, точно в дурном сне. И это мир фениксов? Нет. Совсем не так я его представляла. Мне казалось, он будет ярким, разноцветным, солнечным. Разве мукут золотые птицы жить в таком месте? Эй, есть здесь кто-нибудь? неуверенно крикнула я в пустоту. Патрик, Лео, Однако ответил мне женский голос. Наконец-то ты пришла. Я резко оглянулась, никого, лишь тот же туман клубится вокруг. Кто вы? спросила с замиранием сердца. Ты ведь сама уже знаешь. Феникс. Золотая птица. Я бы пыталась унять внутреннюю дрожь. Именно. В голосе незнакомки слышалась улыбка, но не насмешливая, а ласковая, почти материнская. Этиски страха слегка ослабли. Меня зовут Вела. Почему я вас не вижу? Где вы? Я рядом. Стою перед тобой. Послышался лёгкий вздох. Ты не можешь меня видеть. Пока. Почему? Это же мир Фениксов. Какая любопытная девочка, назвавшаяся Велой, усмехнулась. Но это правильно. Ты имеешь право задавать вопросы. Жаль, что на все я пока не могу ответить. Почему пока? Я заметила, что она уже не первый раз делает это допущение. Сейчас мы не в Золотом городе, где живут Фениксы. Это пограничье миров. Ты не можешь попасть к нам, пока не переродишься. И других Фениксов видеть не можешь именно по этому. Переродиться? Мне вновь стало не по себе. Я вспомнила, как мы совсем недавно говорили об этом с Блейкетом. Это значит умереть? Да. Вела произнесла это так легко, будто смерть была для неё обыденным делом. Но почему? Если я одна из вас? Ведь я когда-то жила здесь, верно? спросила я. Верно. Ты слишком долго жила вдали от нас, и связь с нашим миром была утрачена. Лишь на этом острове она стала проверяться. Но её силы уже недостаточно. Если бы мы нашли тебя сразу, или хотя бы в течение года после того, как ты исчезла, Ты легко бы вернулась, но сейчас время ушло. Значит, я потерялась, когда была маленькой. Уильям Блэкки тоже это предполагал. Да, Лита. Лита это твоё настоящее имя. Но если тебе привычнее твоё нынешнее, то пусть остаётся оно, Паола, мягко произнесла женщина. Да, мне так привычнее. В горле от чего-то появился ком. Так что произошло тогда? Почему я потерялась? Твою мать убили. А пока она переродилась. Ну это долгий разговор, девочка, а у нас мало времени. Тебе потом всё расскажут. Меня отправили встретить тебя и сказать, что ты должна вернуться к нам. Тебя ждёт мать, отец, братья и сёстры. Они все очень ждут тебя. Мои настоящие мама и папа, они ждут меня. От этой мысли ещё больнее защемило сердце. У меня есть братья и сёстры. Я невольно улыбнулась, представив свою семью, которой у меня, по сути, никогда и не было. Да, два брата и две сестры, а я твоя тётя. Ты должна вернуться к нам. Должна, — повторила Вейла с нажимом. Но я была в полной растерянности. Всё так стремительно происходит. Для этого ведь надо умереть, а я не готова. О, Фениксом смерть не страшна. Раздался короткий и приливчивый смех. Ты даже не ощутишь её. Зато сразу окажешься с нами, с своей семьёй. Я смогу вернуться в этот мир? Смогу я жить потом не с вами? спросила я взволнованно. Меня разрывало чувств. С одной стороны, меня ждёт моя семья. С другой моё сердце, в котором появился ещё один человек, важный для меня, тот, с кем раслучиться теперь будет нелегко. Нет ничего невозможного, Лита. Прости, Паула. Но мне всё равно надо подумать. Не предполагала, что ты будешь колебаться, вздохнула Вела. Ну, что ж. Только думай недолго. Тебе обязательно надо переродиться, чтобы обрести истинную сущность и стать сильнее. Иначе тебя ждёт беда. И это для твоего же блага. Ты беззащитна в том мире, совсем беззащитна. Что вы имеете в виду? О тебе знают. Начнётся охота. Голос Велы начал слабеть. Мне пора. Время исходит. Постойте, я вспомнила, зачем здесь оказалась. Парни, сюда случайно попали два парня. Как мне их найти? Мне надо вернуть их. Они где-то рядом. Ши. Её слышно было всё хуже. Но не знаю, получится ли вывести их. Долго не находись здесь. Мир мерит, тянет силы. Мы ждём тебя, Паула. И наступила тишина. Вела Позвала я, но ответа не последовало. Я на миг закрыла лицо ладонями, пытаясь прийти в чувства. Голова кружилась, и почему-то очень хотелось спать. Я ущипнула себя за руку и заставила сдвинуться с места. Надо найти Лео и Патрика. Я не могу вернуться без них. Портал по-прежнему сиял золотым светом и был заметен даже сквозь туман. — Отлично. Будет ориентиром. Лео! — Лео! — Патрик! — крикнула я в пустоту. Отзавитясь, я сделала неуверенный шаг вправо. Направление выбрала по наитию, но других вариантов у меня пока не было. Я шла медленно, время от времени продолжая звать ребят по имени и оглядываясь на портал. Виден ли он? Внезапно где-то недалеко послышался стон. Лео? Патрик? Я взволнованно замерла, пытаясь понять, откуда он исходит. Шагнула в сторону и чуть не споткнулась обо что-то, точнее, об кого-то. Я присела и увидела под ногами бездыханного Патрика Бой. О боги. Я прикоснулась к его щеке, тёплой, приложила ухо к груди. Сердце хоть и слабо, но бьётся. И тут снова раздался стон. Лео, вздрогнула я. Это ты? Да, это я, послышалось совсем рядом. Ты можешь подняться? спросила я, осторожно отходя от Бой и стараясь не терять его из виду. Тебе помочь? Я сейчас, да. Лео снова позвала я и наконец нащупала его руку. Что вы здесь делаете, терогранд? Теперь я могла рассмотреть его силуэт перед собой, а после различить лицо. Он стоял, покачиваясь и держась за голову. "Харк, как же болит. Я пришла за вами", быстро ответила я. "Надо выходить отсюда скорее. Там буй, он в бессознании. Придётся как-то дотащить его до портала, иначе останетесь тут навсегда. До портала" Гадриэль протёр глаза. «Да, видишь, вон там, светится. Нам к нему. Все вопросы потом, ладно?» «Где Патрик?» Лео спросил это без прежней ненависти к бывшему другу, а скорее с волнением. «Здесь», — указала я на лежащего парня. «Давай вдвоём. Боюсь, один ты не справишься». «В другой раз я бы не принял это оскорбительное предложение от девушки, но сейчас...» Гадриэль устало усмехнулся. «Я никому об этом не расскажу». пообещала я давай поднимаем его идти с такой ношей было тяжело ноги еле слушались в глазах от слабости и напряжения плясали мушки и только приближающаяся арка портала давала силы двигаться дальше ещё чуть-чуть шептала я когда до неё оставались считанные шаги которые оказались самыми трудными вступая в портал я уже едва держалась на ногах а когда оказалась по ту сторону Силы окончательно оставили меня, и я потеряла сознание.